Глава вторая. С того дня, как в руки Елены попал сверток с деньгами, прошло полгода. Сумма, полученная от цыганки, действительно была немаленькая. Подогреваемый азартом, которым ее заразили мальчишки, рассказывая, как бы им хотелось жить в домике в деревне, Елена тоже загорелась этой идеей. Посовещавшись с Сергеем и заручившись его поддержкой, она начала поиски. Совсем далеко от цивилизации уезжать не хотелось, Но и нюхать выхлопные газы расположившихся около трассы деревнях тоже желания не было. Лена сбилась со счета, сколько раз каталась с риэлтором по предложенным на продажу домам. То дорога была рядом, то ни одному деревца, словно в степи деревни, расположилась. А то и вовсе попадались такие, где доживающие свой век старики были единственными жителями этих окрестностей. И в этот раз смотреть очередной дом, выставленный на продажу – Лена ехала без особого энтузиазма. Правда, сегодня, чтобы скрасить нудную дорогу, она взяла с собой мальчишек. Всю дорогу ребята болтали без умолку. Каждый из них рассказывал о своем видении дома. Мнение было у каждого свое. Единственное, в чем их мнения сходились, так это в том, что все непременно нужно завести кошечку, причем желательно сразу по приезде. Елена осуждала фантазии ребят, говоря, что найти дом хороший не совсем просто. а уж про кошечку пока и думать нечего. И вот настал долгожданный съезд с оживленной трассы на насыпанную дорогу. За окном машины разворачивался прекрасный вид русской глубинки. Дорога петляла через поля, которые сменялись небольшими лесополосами. И миновав остаток пути среди густого леса, вся компания выехала к деревне. Деревня была достаточно большой, имела свой магазин и одноразовое сообщение с городом в виде небольшого маршрутного автобуса. который, кстати, стоял рядом с остановкой, находившейся чуть поудали от самой деревни. Дома шли в два ряда, по большей части бревенчатые, старые, но добротные. С одного края, позади домов, был небольшой обрыв, спуск с которого вел к реке. С другого же края шел густой лес. Проезжая вдоль деревни, Елена заметила, что все дома были жилые. Это радовало. Не хотелось бы оказаться в положении, когда на зимний период деревня засыпает, проводив городские джунгли последнего дачника. У одного из домов крутилась ребятня, и эта деталь очень порадовала мальчиков. Почти в каждом дворе лаяли собаки. В некоторых домах держали скотину. Особый же интерес вызвал дом, рядом с которым, мирно пощипывая травку, паслись две лошади. Мальчики чуть головы не вывернули, разглядывая их. И вот она, долгожданная остановка. Их дом стоял последним – Перед взглядом Елены и мальчиков предстал дом их мечты. Из цельного бревна, с широким крыльцом, он напоминал дом с картин русских художников, описывающих процветающий крестьянский быт. Территория вокруг дома была не очень большая, зато если позади остальных домов в деревне к реке вел довольно резкий обрыв, то позади этого дома был пологий спуск, по которому до реки было прогуляться одно удовольствие. Всю дорогу риэлтор расписывал красоту пейзажей и самобытность деревни, умолчав лишь об одном. И сейчас Елена стояла с понурым видом, смотря на этот маленький нюанс. Все было хорошо в деревне. Ей понравился сам дом и внутренняя обстановка. Радовали глаз и полномодная река, и дремучий лес. Можно было бы с удовольствием остановить выбор на нем. Если бы не граничащее с забором старое деревенское кладбище. Роман. устало проговорила Лена, обращаясь к риэлтору. «Если бы вы сказали об этом соседстве сразу, то мы могли бы сэкономить кучу и вашего, и нашего времени». «Лена, я не понимаю, в чем дело». «Ну, кладбище». «Согласен, не совсем приятное соседство. Но оно старое, и на нем уже сто лет никого не хоронят». «И что?» – возмутилась Елена. «Можно подумать, это что-то меняет». «Вы думаете, мне было бы важно, какой памятник меня встретит с утра, выйдя на крыльцо дома? Старый или новый?» «Я не это имел в виду», – оправдывался риэлтор. «Просто я действительно не вижу ничего плохого в том, что рядом с домом расположено кладбище», – упорствовал он. «Но вот если вы не видите», – раздражалась Лена, – «то и купили бы этот прекрасный дом себе». На звук спорящих голосов вышли мальчики. «Мама, что-то случилось?» – спросил Миша. Нет, дорогие мои, прыгайте в машину, мы уезжаем. Мам, тебе что-то не понравилось? переспросил сын. Миша, раздраженно ответила мать. Ни тебя, ни Семёна не смущает, что фактически рядом с крыльцом уже находится кладбище. Мишка растерянно посмотрел сначала на Семёна, а потом на кладбище. Мам, Лена, что страшного на кладбище? вдруг спросил до этого молчавший Семён. Видишь ли, дорогой, Стараясь говорить спокойно, отвечала Лена. Кладбище – это совсем не то место, рядом с которым бы хотелось жить. «Зато какой замечательный дом, мам!» – устроил Михаил. «И как красиво вокруг!» – продолжал восхищаться мальчик. «Ну а я про что?» – заметив поддержку мальчиков, вдруг встрепенулся риэлтор. «Тишина и благодать! Да и кладбище уже почти не кладбище, а так, сквер!» «Сквер?» – протянула Лена. От негодования у нее, казалось, не осталось слов. Риэлтор, словно ожидая оплеуху, жал голову в плечи. Но скандала не произошло. Тихонько подошел Семен к матери и, взяв ту за руку, произнес. «Мам, Лен, но ну нам с Мишкой очень-очень понравился этот дом!» Сборы были недолгими. Все нужные вещи Сергей помог перевести. При этом всю бумажную волокиту по продаже и оформлению вообще взял на себя. Лена была ему бесконечно благодарна, а он все не переставал удивляться, как за год может поменяться жизнь одного человека. Первым делом вся команда в лице Лены и двух мальчишек исследовала каждый уголок нового дома. Естественно, самым интересным местом для ребят оказался чердак. Высокие балки складывались в треугольную форму, так что нагибаться не приходилось даже Лени. На чердаке от старых хозяев оставались кое-какие вещи в виде старинных стульев и сундука, который почему-то оказался пустым. Было на чердаке окно, из которого открывался прекрасный вид на долину с рекой. Через пыльные стекла внутрь попадал рассеянный свет, и от этого на чердаке становилось как-то таинственно. Подойдя к лазу, ведущему вниз, сначала спустился Миша. За ним приготовился слез Сенька, но вдруг остановился и уставился в угол. «Что там, дорогой?» – спросила Лена, оборачиваясь в ту сторону, в которую смотрел сын. «Ничего, мама», – ответил Сеня и стал спускаться. Дальнейшие дни потекли в неспешном разборе привезенных с собой вещей. Правда, разбирала вещи Лена почти всегда одна. Мальчишки уже познакомились с местной детворой и исследовали окрестности деревни. В принципе, Лена перестала с опаской смотреть на столь неугодное для нее в свое время соседство с кладбищем. «Дай бог с ним», – думала она. «Ведь и правда же, на нем уже никого не хоронят. Не мертвецов же, в конце концов, боятся в двадцать первом веке». Жизнь текла. Новоселы потихоньку знакомились с соседями. Все их устраивало в новой жизни. Только иногда ночами Лена просыпалась от непонятных звуков. Слышалось ей, что будто на чердаке кто-то копошится». Но все же здравый смысл подсказывал, что, скорее всего, это какие-то ночные животные или птицы могут залететь по старой памяти, когда дом еще был нежилым. Однажды, идя из магазина, Лена поравнялась с женщиной ее возраста. Оказалось, что та живет одних в нескольких домах. Звали женщину Анна. Разговорились, и Лена пригласила новую знакомую в гости на чай. Этим же вечером две женщины сидели за столом на веранде и беседовали. В беседе Лена узнала, что они живут тут с рождения. Муж Ани работает в городе и иногда остается там ночевать в квартире своей матери. А сама Аня на работу устроиться не может. Хозяйничает по дому и сидит с детьми. Детей, как и у Лены, было двое. Старший мальчик, которому на тот момент уже исполнилось 16 лет, и младшая дочка. Девочке было 10. Ее звали Софья. Именно из-за нее Анна не могла пойти работать. У Софьи было слабое здоровье. Вернее, случались дни, а еще точнее ночи, когда на девочку ни с того ни с сего нападали жуткие приступы удушья. Обследования на астму и на любые другие болезни, связанные с дыхательными путями, результатов не давали. Врачи разводили руками. Вполне здоровый ребенок вдруг начинал краснеть и задыхаться вплоть до потери сознания. Мать с отцом ничем не могли помочь. В такие минуты их отчаяние достигало наивысшей точки. Они до смерти боялись, что каждый приступ для Софьи будет последним. После приступа девочка лежала в постели несколько дней, полностью обессиленная. Случались припадки с периодичностью раз в два месяца. В остальном же ребенок был практически здоров. Пролистывая жизнь назад, Аня заострила внимание, что припадки с Софьей стали случаться после того, как они съездили к бабке в соседнюю деревню, чтобы заговорить ребенку грыжу. Но, скорее всего, это было лишь досадным совпадением. Лена в ответ рассказала свою историю и о том, что у Мишки были эпилептические припадки, тоже сказала, упомянув при этом, что вот уже почти как год приступы не случаются. Анна тяжело вздохнула, понимая, что это единственное, о чем она мечтает вот уже много лет. Дальнейший разговор женщин был в русле ни о чем. Вечером, укладывая мальчиков спать, Елена спросила, знают ли они Софью. «Эта девочка выходит к нам только если мы сидим на скамейке», Подтвердил Миша. Она говорит, что ей нельзя бегать, а то она задохнется. Очень жаль девочку. Грустно проговорила мать. А почему ей никто не поможет? Искренне спросил Сенька. Знаешь, милый, ответила Лена. Есть такие болезни, о которых врачи еще не знают и не могут помочь. Ну, мама, если это болезни, продолжал Сеня, то вот, как наш Мишка, он болел, а Софья, она не болеет. «Ну как же не болеет, Сенечка? А что же это, по-твоему, если не болезнь?» – вскинув брови, спросила мать. «Просто от нее нужно прогнать того, кто к ней приходит ночью», – пробормотал Сенька. И, отвернувшись к стене лицом, подсунул маленький кулачок под щеку, приготовившись заснуть. Лена молча уставилась на сына. Как понимать его слова, она не знала. Решив поговорить об этом утром, она ушла в свою комнату. Женщина долго не могла заснуть, проговаривая про себя ответ Семёна о том, что нужно прогнать того, кто приходит ночью. Утром после обеда, когда Мишка сидел над обычными домашними заданиями, Лена всё же решила поговорить с сыном. «Сенечка», – начала она, – «а что ты имел в виду, когда вчера вечером говорил о том, кого нужно прогнать?» Сенька повернул соломенную голову к матери и внимательно на неё посмотрел. «Боже, этот взгляд!» «В этом взгляде все тайны мира», – подумала Лена, поражаясь, насколько может быть серьезен взгляд шестилетнего мальчишки. «Мам Лен», – серьезно проговорил Сенька, – «понимаешь, иногда к людям приходит тень и делает им плохо». «А что это за тень, Сенечка?» – понимающе спросила Лена. «Я не знаю, мама. Иногда я вижу их. Некоторые просто стоят и смотрят, а некоторые начинают показывать зубы». Такие делают человеку плохо. «Они тебя пугают?» Продолжала выспрашивать Лена. «Нет, я их не боюсь. Они мне ничего не делают. Просто смотрят и злятся». «Сенечка, а ты часто их видишь?» В голове у Лены возникали тысячи вопросов. И с каждым ответом сына их становилось только больше. «Нет», равнодушно ответил ребенок, разглядывая пластиковую машинку, которую он держал в руках. Ведения не за каждым человеком ходят. А вот во дворе у Софьи я видел, когда мы первый раз сюда приезжали. Помнишь, с дядей, который нам этот дом показывал? «Что, прямо на улице видел?» – спросила Лена, чувствуя, как от холода немеют пальцы рук. «Ну да», – пожал плечами мальчик. «Это девочка, очень злая», – подытожил мальчик и сдвинул брови. На этом разговор был окончен. Прошло пару дней. В мыслях Лена периодически возвращалась к тени девочки. Она изо всех сил старалась уместить в голове информацию, что сын может видеть что-то, что не способен уловить взгляд обычного человека. И опять она вспомнила слова Фрэкинбок. «Он просто другой». Лена улыбнулась своим мыслям и решила сходить к Анне, чтобы кое-что проверить. Анна вышла поздороваться. Женщины поговорили о погоде, и Лена решилась на вопрос. «Ань, а скажи... «Давно ли у Софьи был приступ удушья?» Аня удивилась вопросу, но ответила. «Да нет. Вот буквально как вы приезжали дом смотреть. Я тогда впервые тебя увидела. В эту же ночь и было». Возвращаясь домой, Елена беспрерывно раздумывала. «Было ли совпадением то, что Семен увидел в их дворе какую-то тень, а тем же вечером у девочки случился приступ?» «Даже если связь есть, — думала Лена». то как про это сказать Ане, поверит ли и можно ли будет что-то с этим сделать? Сомнения женщины были вполне оправданы. В конце концов Лена и Аня были не настолько близки, чтобы вот так в открытую прийти к человеку и сказать, что возможно ее дочь больна потому, что какой-то призрак душит ее. И все же Лена решила не вмешиваться, резонно предполагая, что придена к соседке с таким заявлением, она минимум что сделает, так это покрутит пальцем у виска. и даст ей отворот-поворот, а Максимум ославит ее на всю деревню как сумасшедшую особу. И все бы ничего, и прошла уже неделя, другая, только встретила Лена свою соседку в магазина с распухшим от слез лицом. «Что случилось, Аня?» – участливо спросила она. Вместо ответа девушка разрыдалась на глазах у соседки. Спустя 10 минут они сидели на кухне Анны, Елена слушала сбивчивый рассказ о том, что буквально вчера у Софьи вновь приключился приступ удушья, хотя после первого не прошло и месяца. А это значит, что болезнь начала прогрессировать. Закончила Аня, закрыв лицо руками и содрогаясь всем телом от очередного потока рыданий. Встав из-за стола, Лена направилась в комнату, где лежала Софья. Сердце гости сжалось, когда она отворила дверь и увидела ребенка. Белое как полотно, сбивчиво дыша. На кровати лежала худенькая девочка. Глядя на нее, складывалось впечатление, что в ней совсем не осталось крови. Через несколько дней она снова станет обычным румяным ребенком. Раздалась из-за спины. Лена обернулась. Прямо за ней стояла Аня. Боль и горе ярким отпечатком горели на ее лице, когда она смотрела на свою дочь. А потом снова приступ. И все по кругу. На глаза женщины опять навернулись слезы. «Послушай, я понимаю, что ты можешь меня выгнать или посчитать сумасшедшей, но все же выслушай». Горячо выпалила Лена, схватив Анну за руку. Спустя полчаса они сидели за тем же кухонным столом и молчали. Лена ждала реакции. Аня переваривала информацию. «Может, у вас в доме умирал когда-то ребенок?» – робко спросила Лена. «Ну, в прошлом, у предков». «Да нет», – качнула головой Аня, – «не умирали у нас дети никогда». «Я не понимаю, как это может быть вообще. Все, что ты мне рассказала, настолько неправдоподобно, что у меня ощущение, будто ты перечитала книг», – продолжала размышлять слух Анна. «Я прекрасно тебя понимаю», – отозвалась Лена. «Только знаешь, Сенька ведь не совсем обычный ребенок. И с тех пор, как он появился в нашей с жизни, многое изменилось». И многое необычное вдруг стало простым. А однажды Елена рассказала Ане случай с цыганкой. «Я ведь до сих пор так и не поняла, что это было, Ань. Но и допытываться не буду. Просто приняла как есть, что существуют люди немножечко другие», – произнесла Лена и встала из-за стола, собираясь уходить. «Постой», – остановила ее Аня. «Я не то чтобы не верю», – начала она. «Можешь ничего не объяснять». Прервала ее Лена и вышла из дома. Идя по дороге к дому, Лена жалела, что поступила так опрометчиво и рассказала малознакомой женщине о даре, которым обладает Симеон. На сердце легла неимоверная тяжесть. Подходя к дому, она окликнула трущихся у противоположного двора мальчишек. Они вместе с гурьбой детворы с интересом смотрели, как сосед чистит и нахоливает лошадь. «Пойдемте обедать». С улыбкой произнесла мать и увела мальчика в дом. Пообедав, ребята снова засобирались на улицу. Мишка уже вылетел, а Семен уже у самой двери, вдруг повернулся и спросил. «Мам Лен, она тебе не поверила, да?» и, не дождавшись ответа, умотал за братом во двор. Лена таки осталась стоять с растерянным выражением лица. Следующим утром женщину разбудил настойчивый стук в дверь. Накинув халат, она пошла открывать. На пороге стояла Анна. Не дожидаясь приглашения войти, она бесцеремонно отодвинула Елену в сторону и прошла на кухню. Лена молча пошла за ней. «Что? Скажи, что мне делать?» Безо всякого пояснения спросила она. У Софьи опять этой ночью был приступ. Она от того еще не отошла, а он снова случился. Только в этот раз, словно в бреду, дочь повторяла. «Мамочка, прогони ее!» «Аня, я не знаю, что делать», – ответила Лена. «Я просто передала тебе то, что мне сказал Семён. «Я в отчаянии», – произнесла Анна, закрыв лицо руками. «Я не могу поверить, что это может быть правдой». Но в эту ночь муж прижимал Софью к себе, а она все твердила и твердила. «Мамочка, прогони ее». «Ну что обычно в таких случаях делают?» – размышляла Лена вслух. «Может, батюшку?» «Лен, мы каждое воскресенье ходим в храм. Слово «Бог» для дочери совсем не ново», – ответила Анна. «А может, к бабке какой обратиться? Если в доме есть призрак какой-то девочки, может, есть и какой-то обряд изгнания? Ну, не знаю, что еще в таких случаях делают. Звучит так, будто мы играем в фильме ужасов». «Точно! Можно попробовать обратиться к той же бабке, которая в детстве заговаривала Софии грыжу», – оживилась Аня. «Нет, тетя Аня!» – вдруг раздался за спиной голос ребенка. Женщины обернулись и увидели перед собой босоногого Сеньку. «Почему нет?» – не поняла Лена. «Потому что девочка, которая приходит к Софии, сестра этой бабушки». В комнате наступила тишина. Ни Лена, ни Аня не знали, что сказать и молча смотрели на Сеньку. «Как сестра?» – первая ступора вышла Анна. «А почему она именно к нам приходит? И зачем?» «Не знаю, зачем», – равнодушно произнес Сенька, пожимая плечами. «А именно к вам, потому что у Софьи есть ее вещь». Краска отлила от Аниного лица. Не в силах устоять на ногах, она плюхнулась на стул. «А ты не знаешь, какая вещь, Сенечка?» – задала вопрос Лена. «Большая тропичная кукла», – вместо семёна ответила Анна. «Сенька, быстро иди сюда! Чего покажу?» Вдруг раздался голос Мишки. И брат по-детски, тут же забыв, о чем он сейчас разговаривал, улетел в комнату Михаила посмотреть, что же там такого может быть интересного. Лена и Аня остались вдвоем. «Что за кукла?» – задала вопрос Лена. «Помнишь, я говорила, что мы ездили в соседнюю деревню к бабке заговаривать Софье грыжу?» – начала рассказ Анна. «Так вот, пока мы слушали ее наставление. Софья, сидела у меня на коленях, потянула руки за куклой, которая стояла на полке за моей спиной. Обычная тропическая кукла, у бабки их много было. Все без лица, но в разных платьях. На некоторых лежал добрый слой пыли. Они сидели словно на полке в музее, хоть и потрепанные временем, но вполне пригодные для игры. И когда пришло время уходить, она разревелась, не желая возвращать ее хозяйке. Тогда бабка сказала, что если она ей нравится – то может оставить ее себе. «А не жалко?» спросила я ее тогда. На что она сказала, что это кукла ее сестры, и стоят они без дела много лет. Не нужны уже, а выкинуть рука не поднимается. С тех пор кукла и живет в комнате Софии. Она в нее уже и не играет совсем. Та просто стоит на полке и пылится, закончила рассказ Анна. Лена молчала. «Послушай». «А может, спросим у Семёна, что нам с этой куклой делать?» – произнесла Аня. «Нет», – решительно ответила Лена. «Ты помнишь, где конкретно жила эта бабка?» «Ну да», – ответила Аня. «Иди домой и говори мужу, что нам срочно нужно попасть в ту деревню. И куклу не забудь. Я буду готова через полчаса». скоро приготовив завтрак и накормив ребят, Елена отправила мальчика в дом Ани под присмотр её старшего сына. Сами же они, сев в машину, тронулись в путь. Через час они были в нужной деревне и стучали в дом бабки. Дверим открыла миловидная женщина. «Здравствуйте», – начала Аня. «Нам бы повидать бабушку, которая тут жила лет семь назад. Она еще грыжи деткам заговаривала». «Так это мать моя», – ответила женщина. «Да вы проходите». Усадив гостей на стулье, женщина спросила. «А зачем она вам?» Померла она четыре года назад. Мы хотели кое-что узнать или вернуть. Я не знаю, как объяснить. При этих словах Аня раскрыла сумку, в которой лежала кукла, и извлекла ее оттуда. «Ой!» – неожиданно произнесла женщина. «А откуда у вас эта кукла?» «Понимаете, когда-то давно эту куклу ваша мама подарила моей дочери». Женщина побледнела и положила руку на сердце. «Ваша дочь жива?» – едва слышно спросила она. «Да», – ответила Анна. И уже была хотела начать рассказывать о болезни, как женщина протянула руку вперед, давая понять, чтобы она замолчала. «У моей мамы была сестра», – начала говорить женщина. «Они были близнецами, всегда и везде вместе». Родители безумно любили девочек, всячески старались им угодить. Каждый раз, уезжая в село по делам, они привозили им по кукле. Моя мама, Ирина, не очень любила кукол. Ее всегда пугала их безликость. А мамина сестра, Марина, напротив, этих кукол обожала. Спать их с собой клала. Случилось так, что сестра заболела, и родители, как могли, баловали дочь. У Марины очень испортился характер. То ли болезнь на нее так повлияла, то ли родители, пытающиеся во всем угодить больной дочери. Только становилась она злее и придирчивее день это дня. Врачи так и не смогли спасти девочку. В возрасте 13 лет Марина умерла. Родители очень сильно горевали по дочери. Даже батюшка приходил к ним домой и говорил, что нельзя так долго оплакивать покойников. Почти каждый день родители ходили на могилу дочери. Однажды Ирине приснился сон. Сидит ее сестра в комнате и играет в своей любимой куклы. «Марина, почему ты здесь?» – спросила она. «Ведь мы тебя похоронили». «Мама мне уйти не дала. Да и не хочу я уходить. Здесь все моё, ответила девочка. Проснулась Ира и видит, что куклы лежат на полу. Рассказала матери про это и про сон. Ох и перепугалась-то. Привела в дом колдуна, который в деревне жил. И тот весь дом какими-то травами окуривал, до да слова странный говорил. Больше Марина во сне никому не снилась. Прошло много лет. Родители умерли. «Мама моя серьезно траволечением занялась. К ней даже из города приезжали. Многих она своими травками на ноги поставила. Приезжали к ней и взрослые, и дети. И вот детишки-то на кукол стали посматривать. Она возьми да и разда их всех, кому не приглянулись. Да вот как вам, привела пример женщина. Всех за пару недель и раздала. Чего им на полке пылиться? А так хоть детишки поиграют. Да только один за одним стали к маме возвращаться те, кому она кукол подарила». Дети стали чахнуть на глазах, и врачи не могли установить, что с ними происходит. Мама все рецепты, что знала, пыталась в дело применить, лишь бы ребяток вылечить. А все без толку. Дети теряли силы и задыхались. И вот однажды снится маме сон, будто она опять маленькая и стоит перед ней Марина. Руки в боки, зло смотрит на нее и говорит «Ты зачем мои игрушки отдала? А ну-ка быстро их назад воротила, а то задушу тебя». «Мои они, слышишь? И ничьи больше!» И тянет к сестре свои холодные руки. Проснулась Ирина в холодном поту. Поняла, что колдун тот не прогнал дух Марины, а просто утихомирил его. И все это время она так и жила тут, в своем доме со своими игрушками. То-то Ирина замечала иногда, что на некоторых куклах будто пыль стряхнули. Но и не думала, что это могут быть проделки призрака». А как поняла, что детишек своими руками к погибели обрекла, так и слегла. На смертном одре наказала мне найти всех, кто мог кукол этих к себе забрать, да и вернуть сюда, в дом. Ох уж искали мы их, благо четырех из них забрали дети с нашей же деревни. Еще двух мы забрали у людей, которые детей к маме на лечение везли. А вот про вас-то мы и не знали, мама не помнила точное количество кукол. Как только мы все их собрали, мама приказала отнести их на кладбище и прямо на могиле сестры сжечь, а пепел внутрь закопать. И ведь, знаете, детишки впрямь на поправку с той поры пошли, а бабушке совсем плохо стало. Ей под конец сон про сестру приснился, только рассказать она его нам так и не смогла полностью. Речь у нее отнялась, дословно в забытье впала. Пару раз, приходя в сознание... она все же нас жестами к себе подзывала и палец один указательный показывала. Это теперь я понимаю, что этот жест обозначал. Видимо, мучила ее сестра, куклу последнюю требовала. «Вот так вот, девоньки. Хотите, верьте, хотите, нет», заканчивала свой рассказ женщина, разводя руками. «Вы уж простите, что так получилось. Разве ж мама могла знать?» Спустя полчаса на кладбище стояли три фигуры – Они смотрели, как на одной из могил догорала большая тропическая кукла. «Мам Лен!» – бросился Сенька навстречу входящей в дом Лени. А Андрей нас обещал на рыбалку с собой взять. На настоящую, взрослую». «Так уж и на настоящую!» – улыбалась Лена Андрею, старшему сыну Анны, который стоял поодаль. «Мам Лен, ну отпустишь, а?» – не унимался сын. Сзади подошла Аня и потолкнула Лену в комнате, где спала Софья. Девочка мирно сопела в кровати, и на ее лице появился легкий румянец. «Век с тобой не расплачусь», – шепотом произнесла Анна и, заплакав, обняла Лену. «Ну как же», – попыталась пошутить Лена. «Вон уже и плату озвучили. Рыбалка по-настоящему, по-взрослому».